Финал ноябрь 565 года. Кулак вздымает золотой над византийской державой ее Владыка всеблагой. Задует ветер все сметёт, Франсуа вийон Римские императоры умирали по-разному. Иногда их жизнь обрывала война, Юлиан-отступник, получив смертельную рану копьем в печень, испустил дух в палатке на берегу тигра. Валента убили в сражении под Андрианополем, да при таких обстоятельствах, что даже тело не нашли. Анастасий, по свидетельству автора «Жития святого Саввы Освещенного», бегал во время грозы по дворцу, прячась от молний и вопя от ужаса. Но Рока не обманул. Валентиниано I хватил удар в тот момент, когда он, рассверепев, орал на германское посольство. Про Зино находили слухи, что он либо упился до смерти, либо вообще оказался в саркофаге живым. Василиска казнили, уморили голодом, чтобы не проливать царственной крови. Такие смерти... Верующие вполне могли счесть божьей карой. Валентиниан был жесток, валент, поощрял Ариан, Анастасий и Василиск, монофиситов, Зинон с его энотиконом оказался не тверд в православии. Про Юлиана и говорить нечего. Но даже государи, отличавшиеся с точки зрения христианской морали, безупречным поведением, не избегали случая феодосий младший получил смертельные травмы упав с коня и авиан вообще умер внезапно и таинственно как то так получилось что кончина наиболее правильных православных царей оказывалась спокойной заболев умерли константин великий и феодосий первый юстина погубила старая рана Ни о чем ужасном неизвестно в отношении Маркиана и Пульхерии. Так что есть все основания полагать, что Юстиниан действительно упокоился. Что происходило в тот момент во дворце? Нам повезло, так как сохранился по Нигири, Юстину II, написанный на латинском языке уроженцем Африки Флавием Кресконием Кариппом. Добрая треть этой увесистой книги посвящена событиям, так или иначе связанным со смертью Юстиниана. Но по Нигире к родственнику почившего царя произведение не вполне искреннее. Там сильны законы жанра, поэтому последние часы жизни нашего героя и то, что произошло потом, придется частично реконструировать. Итак, Если Юстиниан умер внезапно, например, во сне, то до самого последнего вздоха с ним были пресвитеры и монахи. Император отходил в постели. Окна были закрыты, в помещении горели свечи, у одра усыпающего беспрерывно шла служба. Монахи и иереи возжигали свечи, благовония, молились, Не так, как сейчас. Андрей Критской, чей канон на исход души используется сегодня в православии, еще не появился на свет, но читали и «Отче наш» и «Псалмы» 50 и 118. -й. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, И от греха моего очисти меня ибо беззакония мои я сознаю и грех мой всегда предо мною тебе тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем умирающий слышал эти слова император уже не мог говорить внятно И вообще трудно было понять, в сознании ли он. Вот, увидав синклитика Калиника, повел подбородком, дернул кистью, словно подзывая к себе. Сенатор быстрыми шагами подскочил, нагнулся к пересохшему рту. Василевс что-то шептал слабее. Стоявшие видели, как Калиник, кивнув, отступил назад. Юстиниан не двигался, более лишь открывал и закрывал глаза. Пение обволакивало его, укрывало саваном торжественных слов, смешиваясь с теплом и запахами. Наконец, глаза Юстиниана закрылись навсегда. Это случилось в ночь с 14 на 15 ноября. А монахи пели По милости твоей оживляй меня и буду хранить откровение уст твоих. Навеки Господи слово твое утверждено на небесах, истина твоя в рот и род. Ты поставил землю и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо всё тебе. Если бы не закон, твой был утешением моим погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих». Как только Василевс отошел в мир иной, Калинник и еще несколько синклитиков явились во дворец Куропалата Юстина. Они разбудили привратника, И потребовали встречи с племянником императора поскольку все случилось еще до рассвета привратник спросонья никак не мог понять чего от него хотят и долго не открывал двери что случилось друзья как и положено было воспитанному человеку спросил вышедший к ним юстин хотя и ему и его жене племянница феодоры софии все было совершенно ясно «Твой божественный отец, ведь он считал тебя не просто родственником, а сыном, умер», ответил Калинник на правах старшего, кому император говорил последнюю волю. «Мы пришли сообщить, что господин Василев Юстиниан передал тебе власть. Прими ее и действуй». Медленно запинаясь, так как не успели еще разучить текст, Сенаторы продолжили хором. «Закон призывает тебя, двор поддерживает тебя. В тебе вся наша безопасность, в тебе наша надежда. Уступи судьбе, наследуй отцу». Они замолчали, и Калинник выступил вперед. «Не задерживай мир, возьми дар Бога. Используй силу своего отца». И прими имя Августа, которого тебе не хватало. При этих словах сенаторы дружно опустились на колени и поползли к Юстину. Тот же, согласно этикету, начал отказываться. Нет, это тяжелая участь. Напрасно вы просите меня, такой жертве, друзья. Как я могу Украситься императорской диадемой, когда мы все обязаны быть в скорби и печали? Да что мы, весь мир, хочет плакать, потеряв воистину отца, а не правителя? Я же знаю, тут Куропалат сдвинул брови и заговорил громко, угрожающе, что многие хотели причинить ему вред. Так случится и со мной, ведь тот, кто принял должность правителя, не избегнет зависти. Нет, я отказываюсь от знака власти и лучше с грустью поеду на похороны». Опять же, согласно этикету, разыгрывая вполне установленный спектакль, сенаторы простерлись у ног супругов, послышались возгласы на латинском и греческом «Благочестивый пожалей!» Помоги нам в опасности. Бог хочет Юстина. Колинник, опустившийся было на колени, вновь встал. Скоро рассвет. Если люди услышат, что дворец пуст и нет императора, могут случиться беспорядки. Мы видим твою любовь господину нашему Василевсу, но он умер, а мы живы. Пусть же любовь к твоей стране не будет меньшей. «Твой дядя, когда он умирал, приказал тебе держать власть? Немедли! Вступи на трон отца и властвуй миром, могущественный император!» Как бы нехотя и уступая чужой воле, Юстин наклонил голову и шагнул вперед во дворец. Сенаторы поподнимались с колен, кто быстро, кто с трудом, следом сопровождении лишь нескольких евнухов и солдат заторопилась софия они двигались быстро почти бегом через пустой холодный город заворачиваясь от морозного воздуха в плащи дым поднимавшийся из кухонных труб смешивался с морозью окутывал крыши и наполнял воздух резким дёготным ароматом как всегда в константинополе Обступив со всех сторон Юстина и сенаторов, шли солдаты, тяжело дыша под тяжестью щитов, копий и 50-фунтовых панцирей. Молчание нарушали лишь топот ног и мирное бряцание железа. Впереди, в так движению, взмахивая копьем и оглядываясь, шагал рослый компедуктор железный нагрудник его украшали золоченые фалеры за заслуги а свирепое лицо застарелый шрам от удара гуннской сабли спереди и сзади рысели группы вооруженных кавалеристов редкая ночная стража уступала дорогу весть о смерти юстиниана уже начала свой путь ворота из слоновой кости расположенные перед Кохлеей. В нижней части дворца распахнулись в тот самый момент, когда закричали первые петухи. «Добрый знак!» — зашептались сенаторы. Охрана салютовала своему начальнику уже не как куропалату, но как новому владыке. Все ворота были накрепко закрыты. Усиленная стража встала к проходам дворца и ипподрома, Так распорядился, пока Юстина не было, помощник-фракеец Тиверий, его земляк и воспитанник с детских лет. Увидев его, Юстин задержался и протянул руку для приветствия, показывая окружающим свое расположение. Тиверий сначала почтительно склонился, затем ответил быстрым рукопожатием. Открыл было рот, чтобы высказать соболезнование, но... Император остановил его после «Усильте охрану, займите подром. и, помедлив, комит эскувитов. Отношение к смерти в Византии было двояким. С одной стороны, для православного смерть не более чем утрата телесной оболочки, душа же восходит ко Христу, ожидая страшного суда, и если будет на нем решено – воскресенье и жизни вечной с другой ромеи горевали об ушедших друзьях и родственниках совершенно искренне и плач на похоронах никуда не делся войдя в спальню юстиниана новый император простерся ниц перед телом и сказал приличествующие случаю слова отец юстиниан свет города и мира Зачем ты покидаешь свой любимый дворец? Зачем ты отказываешься от родственников, слуг и столь многих вещей? Почему ты уже не думаешь о своих землях? Разве ты не задумывался над усталым миром? Видишь, авары и суровые франки, гиппиды и готы и многие другие племена поднимают свои знамена и готовятся к войне. С какой силой мы, Покорим таких великих врагов, когда ты будешь мертв, о сила Рима. Между тем София уже взяла в свои руки распоряжение относительно похорон. По городу побежали мандаторы, требуя закрывать проезжающие повозки в знак траура. В одной из самых больших залов дворца готовили золоченые носилки для тела, окружая их длинной, расшитой золотом драгоценными камнями и пурпуром завесой с изображениями триумфальных побед покойного на ней склонялись в почтении поверженные варварские короли бежали или падали сраженными враги лица были вытканы золотом кровь пурпуром сам юстиниан стоял наступив ногой на шею поверженного гелимера И дородная женщина аллегория ливии преподносила императору корзины плодов и лавровый венок а следом протягивала руки полуобнаженная рома персонификация рима тем временем под крики петухов взошло солнце и по столице разнеслось известие византийцы Любили красоту, поэтому даже в описании кончины человека вполне могли использовать такие вот словесные украшения. Молва Фама счастливо летала, бия крыльями, через имперский город. И внезапно приходила броня сон, когда она взвешивала людей, стучала в двери и обивала пороги. И говорила бесчисленными языками счастливым вестником. Сон бежал, когда она приходила, тащать за ней исчезло оцепенение и покинула весь город. Она стояла над людьми в своем рвении и постоянно подталкивала их, толкала их и плакала: "Вставай, вставай!" и, ругая их за их задержку, сообщала им, что дворец был заполнен встречей важных людей, которые, когда ночь закончится, подготовили имя человека, выбранного для места престарелого, ушедшего от них. Она убеждала, толкала, подталкивала, сбивала их плечи, наступала на них и стояла над ними. Они поспешили и покинули свои дома — И радостно, потому что стало известно, кто будет избран новым императором, побежали по всем улицам и появились первые ропоты, еще неясные из-за их неуверенности. И гражданин спрашивал гражданина, когда он встречал его, и слухи прокрались сквозь все их ряды. Во всенародную единодушную скорбь верить не нужно. Кто-то, конечно же, искренне печалился, кому-то было все равно, и наверняка нашлись те, кто только порадовался. Но многим стало не по себе, ибо нарушился привычный порядок. Если учесть среднюю продолжительность жизни в VI веке, то в рамейском обществе выросло, состарилось и умерло как минимум одно поколение – не знавшие иного носителя высшей власти в государстве, кроме Юстиниана. Шутка ли? Тридцать восемь лет, семь месяцев и тринадцать дней. У Халки собирался народ, ожидая вести. Люди тихо переговаривались, но то тут, то там раздавался истошный всхлип или крик. У иных не выдерживали нервы, как не убеждали священники паству в бессмысленности скорби по отошедшему к Богу христианину. Простые ромеи для таких событий использовали темные траурные одежды, и выглядела толпа так, словно неведомо откуда пришли и встали у стен тысячи монахов и монахинь, почему-то с детьми во дворце каждый занимался своим делом одни размышляли как теперь быть живым и решали вопрос избрания нового владыки империи другие заботились о мертвом и совершали положенность телом человека еще вчера бывшего всесильным властелином внятных распоряжений о передаче власти император не оставил куропалат юстин имел пожалуй Самые большие шансы, но Юстиниан так и не сделал его соправителем. Судя по всему, единственным человеком, который сообщил сенату рекомендацию покойного Василевса избрать на трон Юстина, был Калинник. Так события изложены у Кариппа. Юстина короновали немедленно, и противостояние это не встретило. Ты побеждаешь юстин кричал народ по-латински и по-гречески и возникает большой шум и траур покидает императорский двор когда приходит новое счастье вспоминал кариб в общем император умер да здравствует император и сохшее тело старца омыли положили на золочёное ложе по умастили благовониями и в последний раз одели во все чистое и светлое завернув в льняной саван прандий символ нетления и бессмертия на голову умершего возложили венец все то время пока служители занимались обрежением монахи и иереи читали евангелие бормотали молитвы и псалмы В комнатах было тяжело от сладкого дыма с ладаном, колыхалось жаркое пламя свечей и лампад, подобие света вечного, к которому летела душа императора Ромеев. На улице в ожидании милостыни толпился народ, Юстиниан при жизни не отличался особым угодием, но раздавать поминальные деньги все равно было положено. И бедный люд тек сюда со всего Константинополя и даже из пригородов. Во дворце совершались заупокойную литию, вокруг тела ходил диакон с кадилом, и дым поднимался вверх, символом души, идущей к престолу Бога. Вот Василевса подняли на погребальное ложе и понесли в храм, в какой неясно, но предположим, что в святую Софию. Впереди, как было заведено, шли рыдавшие женщины, за ними аскитры, священносцы и певчи. По обеим сторонам от лектикариев-носильщиков спереди и сзади рябило в глазах от одеяний иереев и архиереев со свечами. Разговоры тут были неуместны, и лишь псалмы и звон цепи кадила в руках диакона Да женские всхлипы сопровождали императора в начале его последнего пути. Зажженные свечи образовали сплошной ковер, и на площади Августеон это море колыхалось, ибо свечи держали живые люди, и дрожь сердец сообщалась рукам «воистину свет жизни». Насилки внесли в наос и поставили в самый центр под купол ногами калтореум. Если бы император мог открыть глаза, он бы увидел киворий над престолом, а прямо наверху плывущий в море света мозаичный крест купола. В урочное время начался профессис прощание, когда родственники и соратники усопшего приходили отдать последний почет. Люди шли и шли потоком. Обитые серебром царские врата были распахнуты, и через высокий мраморный порог переступали тысячи, десятки тысяч ног. Сперва в дорогих сандалиях и военных сапогах-компагиях, затем в обуви попроще, а то и вовсе босые. Тем временем, заслышав о печальном событии, в столицу торопились провинциальные архонты и просто значительные люди из окрестностей – Эмимонта, Радоб, Фракии, Вифинии, Гелиспонта. Чем ближе к Константинополю, тем больше народу было на дорогах. Одна за одной, подпрыгивая и лязгая на каменных плитах, катились повозки. Их обгоняли закутанные в плащи верховые, и все подгоняли коней или мулов. Успеть, успеть. Начальники почтовых станций выходили навстречу требовательным посетителям и сокрушенно качали головами. Лошадей нет, мулов нет, ослов тоже. Хозяева постоялых дворов и харчевен сбивались с ног, стараясь хоть как-то обслужить огромное число приезжих, наводнивших Константинополь. А мимо насилок все шли и шли люди, ромеи и варвары, рабы и свободные, ремесленники и купцы, банщики и дворцовые служки, сенаторы и церковные артисты, халарии и проститутки. С государем прощался весь Константинополь и вся Империя. Рядом с юношами из столичных школ и модницами, надевшими в качестве траурных самые тонкие и дорогие одежды, мимо покойника двигались седые ветераны итальянских кампаний и восточных войн, офицеры и простые солдаты выцветших в выцветших военных плащах. За густобровым горбоносым сирийцем с ухоженной, смазанной душистым маслом длинной бородой можно было видеть усатого рыжего герула с обветренным от далеких походов лицом. За непонятного племени широкоскулым рабом-водоносом в застиранном куцем хитончике и грубой накидке стоял вальяжный кудрявый армянин, В темно-коричневом плаще тонкой шерсти, с глазами, похожими на спелые маслины, Иан из студийского квартала тоже побывал тут с отроком-внуком, сжав его плечо, он прошел мимо тела. Великий человек, да деда, да, да, соглашался Иан. Выйдя из церкви, отойдя от толпы, он оглянулся. «Не слышит ли, какой паракенот с И, склонясь к отроку, прошептал. «Великий человек, но пускай теперь его судит Бог и спросит о моем братце Калимахе». Парнишка поднял на деда глаза, но ничего не произнес, а только вздохнул и пошел дальше. На третий день императора отпели и вынесли из церкви ногами вперед, как делаем это мы и поныне. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, спаси и помилуй нас!» Тянули певчие, а на улице императора ждал народ со свечами. Людей удалили от дворца и носилки понесли к храму святых апостолов. По всей дороге, на Мессе и далее, люди зажигали свечи и благовония. С обеих сторон шли и пели два хора, с одной стороны мужской, а с другой женский, составленный из монахинь. Вот и Ектирий, возглас препозита. «Входи, Василевс, ибо ждет тебя царь царствующих и Господь господствующих». Второй возглас. Сними венец с головы своей, и золотую диадему меняет пурпурная повязка. Дальше последнее литие, и саркофаг принял тело, будто проглотил его квадратным ртом. Священник крестообразно посыпал императора прахом земным и отошел. Зашуршала, надвигаясь тяжелая каменная крышка. Бум! Бум! Вздрогнула земля, когда она встала на место. Толпа выдохнула. Все. А вечером на улицах города начались песни и пляски. Народ праздновал вошедствие на трон Юстина. После своей старости кричали люди. Мир радуется, чтобы снова стать молодым и возвращается к своей старой форме и внешности. Железный век теперь ушел, и золотой век восходит в твое время, Юстин».